Глава 24 четвертая. Усталаяйболит вошел в столовую и направился к холодильнику. Он извлек оттуда бутыль с водой и поискал глазами кружку. Обнаружив искомое, он налил себе воды, сел за стол и принялся неторопливо пить. Осторожный Виталий Семенович, каша горячая, только что с огня. Кнопка поставила перед айболитом дымящуюся тарелку и подала ложку. Как прошла операция? Девушка выживет? Собравшийся за длинным столом спецотряд ужинал молча, звякая ложками по тарелкам. Сложившаяся ситуация была крайне тревожной. Сегодняшнее нападение на менял прямо на торговой тропе было не просто чрезвычайным событием. Неизвестный враг, не побоялся нарушить негласный закон Ареала, защищающий торговые маршруты, прекрасно понимая, что автоматически выступает против всех обитающих внутри него группировок, ведь из Ареала не убежишь. «Спасибо, Катя», – военврач помешал горячую кашлужкой. «Она выживет. С ней не случилось ничего такого, что угрожало бы жизни. Два пулевых ранения в бедро на вылет. Кость не задета. Касательное ранение левой руки. Кость опять-таки цела. Правую руку зацепила картечью. Там ситуация сложнее. Мышца повреждена в трех местах. Но главное – нерв не пострадал». За остальное я спокоен. Основная опасность крылась в потере крови. Ранения вызвали венозные кровотечения. А вот с позвоночником у нее действительно все очень плохо. Она сказала правду водяному. Еще месяц другой передвигаться ей только на инвалидном кресле. Кошмар какой! Негромко воскликнула кнопка. Девчонка совсем молоденькая, и что совсем ничего нельзя сделать? Все уже сделано. Устало улыбнулся и болит. На большой земле ей пару лет лечения было бы обеспечено, но их эссенция творит чудеса. Я сделал ей инъекционную блокаду поврежденных отделов позвоночника нашими препаратами, а также прооперировал полученные ею сегодня ранения. Через четверо суток можно будет сделать первые прогнозы, но я рассчитываю за месяц полностью поставить ее на ноги. С научной точки зрения, появление подобного пациента для нас большая удача. Это даст нам возможность на практике изучить действия основанных на X-эссенции препаратов на примере действительно тяжелого диагноза. Поэтому я планирую применить в лечении весь имеющийся у нас спектр. Наше обезболивающее уже прекрасно себя показала, с успехом заменив анестезию. Никакой нагрузки на сердце, заметьте. Думаю, при некоторой доработке мы сумеем создать отдельный препарат специально для подобных целей. «Через месяц она будет полностью здоровая или только начнет ходить», – хмуро уточнил кварц. «Не только ходить, но и бегать», – уверенно заявил военврач, – «и даже прыгать, раз она гимнастка». «Кстати, реакцию ее позвоночника на нагрузки после окончания лечения я бы тоже хотел пронаблюдать. Согласно моим расчетам, потери гибкости произойти не должно». «Когда она сможет ходить?» – мягко перебил его контрразведчик. «Я имею в виду слоняться по базе самостоятельно, везде совать свой нос, все видеть, запоминать и так далее». «Через шесть-восемь дней», – насупился Айболит, поняв, куда клонит кварц. «Чего ж вы тогда не добили ее там, на тропе?» «Потому что на бандита она не похожа», – пробосил медведь, в зародыше пресекая неприятную перепалку. «До ближайшего, хотя бы частично адекватного поселения, мы бы ее не довезли». Подруга ее и без того еле мычала от страха, как только сама не умерла, пока к людям выводили. Не бросать же раненого мутантам на обед. Но если ее оставить на базе, она узнает слишком много. Кому она потом все это расскажет, нам неизвестно. Как ты понимаешь, у нас сложилась не самая комфортная ситуация, мы в состоянии войны неизвестно с кем. Надо еще разобраться, случайно ли она к нам попала именно сейчас заявил Кварц. «Ты перегибаешь», – недовольно нахмурился вайн-врач. «Девчонка вся в дырках, чуть не умерла от кровопотери. Двое ее спутников убиты. Третий, скорее всего, тоже погиб. Какие тут могут быть подозрения?» «Разнообразные», – отрезал контрразведчик. «Я не с такими вещами сталкивался». «Как бы произошедшее ни выглядело, на первый взгляд все необходимо проверить. Это азы». Проверяя, если надо. Я разве против? — буркнул Айболит. — От меня-то что требуется? — Виталия, мы можем продержать ее в лазарете, безвылазно до тех пор, пока она не сможет ходить. Медведь вновь взял разговор в свои руки, а потом просто отвезти ее в безопасное место. Так никаких утечек не будет, и больного ты вылечишь. — Можно, конечно. — военврач вновь поморщился. Тоже вам запретит. Я не из участковой поликлиники в АСОП пришел, Коля. Я все понимаю, но поставить на ноги в буквальном смысле слова это не означает вылечить больного с разбитым в труху позвоночником. Отвозите ее куда хотите, но ну, хотя бы препараты для инъекций ей передавайте. Я что, зря свое дело делаю что ли? Я могу ее в Сателите положить в клинику ЦАП. Предложила кнопка. «Доктор Волконский окажется в действии, для него это не сложно. Там она сможет долечиться. На сделке она что-то такое странное на эту тему сказала. Нахмурился Вадиной. Мол, сателлит для нее закрыт, поэтому она даже рентгеновских снимков не может сделать. Мы, кстати, тоже. Мгновенно встрепенулся и болит Рентгеновский аппарат не помешал бы. В развалинах медпункта в соседнем секторе есть один. Давайте выкопаем. Сколько еще просить? Его. Можно было бы использовать в ходе исследований, присоединилась к военврачу профессор Николаева. У нас нет никаких данных о воздействии рентгеновского излучения на объекты ареала. Также представляется интересным поэкспериментировать в этом направлении с вакуумной парой. Медпункт студнем залит, чуть ли не по уровень земли, покачал головой раз, гладя ложку в тарелку. Здание разбито сильно, там с одной стороны просто гора обломков. С другой – остатки стены, под которой птичьи норы. Я несколько раз там вокруг до да около ходил, но ничего стоящего не видел. Без раскопок ничего не найдем, а копать опасно. Обломки придется в студень сталкивать, чтобы на себе по узким ходам не тащить. Этим займемся позже. Медведь отрицательно покачал головой и покосился на фантика, преданно гипнотизирующего майора пятнадцатую минуту подряд. Не все сразу. У нас каждый день руки и ноги не ломаются. Предлагаю сначала довести до ума идею с оповещением о выбросе. После подумаем о рентгеновском аппарате. Никита, как прошла операция? Радиостанция выживет? Если вести речь о боковой диапазоне, то да, улыбнулся Степанов. Час назад я закончил пробную сборку и провел испытания. Радиостанция работает, наша рация ее слышит. Согласно предварительному анализу радиуса ее действия километров 50. Но если удлинить антенну и предпринять еще некоторые действия, вполне можно достичь номинала в 200 километров. Но пока мы не создали ретранслятор, выводящий сигнал из желтой зоны в зеленую, не вижу смысла этим заниматься. Я даже осколки метеорита внутри блоков установил по временной схеме. Для обеспечения работы радиостанции их требуется слишком много. Втрое больше, чем мы можем на это выделить. Мне приходится снимать их с другого оборудования. Это очень сильно замедляет все. От наших текущих исследований до бытового жизнеобеспечения базы. Надо вход в гниц искать, немедленно заявил раз. Только там осколков полно. «Такую кучу в водяной еще долго наторговывать будет». «Завтра и пойдем», — решил медведь. «Все равно, как раз туда и собирались». «С девчонкой что делать?» — хмуро спросил Айболит. «Мне ее лечить или на ноги ставить?» «Лечи. Что с тобой поделаешь?» — махнул рукой медведь. «Когда она придет в сознание?» «Через сутки. Думаю, уже будет нормально соображать», — ответил сам инструктор. Сможете допрашивать до тех пор, пока она это самое сознание снова не потеряет. Вашими стараниями. Вот и чудненько. Мило заулыбался майор. Для начала поговорим с ней, а там видно будет. Он окинул взглядом закончивших ужинать людей и подытожил. Итак, план действий на завтра. Айболит, кварц и научная группа остаются на базе. У них забот хватает. Водяной, у тебя завтра семейный день, так что идем без тебя. Остальным готовность номер один, завтра 8.00.